Белые волосы. Молодая женщина с девочкой лет 7 сошла с парохода поздней ночью. Пароход был товаропассажирский. За сотню шагов от него несло застарелым запахом кожи и нефти. Он привалился к пристани, погасил огни и затих. Женщина остановилась около своих чемоданов и, наморщив лоб, оглянулась. Никого не было. Редкие пассажиры менгрелы, легкой танцующей походкой ушли в темноту где, очевидно, находился город. Со всех сторон плескалась вода и гудело равнодушное море. «Как попасть в город?» — спросила женщина наугад в темноту, но ей никто не ответил. Девочка сидела на чемодане и испуганно смотрела на мать. Десятилетний чистильщик сапог Христофор Христофариди шел по темному порту. Он нес бамбуковые удочки и тащил заодно ящик с ваксой. Христофориди был отчаянным рыболовом. Он выходил на ловлю ночью, чтобы захватить место у мигалки, где лучше всего ловилась таврида. Он дрожал от сырости, губы сводила от холода. К утру Христофориди терял дар речи, но все эти страдания он переносил с великолепным мужеством. Христофориди торопился. К восьми часам утра надо было кончать ловлю и обходить квартиры портовых служащих, капитана Чопа, кассира, лоцмана и начищать всем ботинки. Для ловли оставалось каких-нибудь три часа. После чистки ботинок на дому Христофариде садился в порту у остановки автобуса и начищал за день рубля на два. Место было пустынное и невыгодное. Христофариде выбрал его из непреодолимой склонности к морю и рыбной ловли. Христофариде спешил, но все же, проходя мимо маленького дома, где жил Чоп, остановился и заглянул в освещенное открытое окно. Дом стоял в начале мола, в самой пустынной части порта. Во время штормов брызги залетали в капитанские комнаты. Христофориди увидел за окном трех людей. Они густо дымили папиросами и, несмотря на позднее время, собирались пить чай. Христофориди узнал Чопа, инженера Габунию и английского долговязого матроса по прозвищу Сёма. Сёма отстал от своего парохода и болтался без дела в поте. На вопрос, кто он, Сёма отвечал по-английски «Симен», что означает «моряк». Чоп прозвал его Семеном. А мальчишки перекрестили всему. Кто там шлендает под окнами? крикнул Чоп ужасающим голосом. Христофориди шарахнулся в сторону и, когда отбежал от окна на безопасное расстояние, показал дому кулак. Чопа он не боялся, но все же ожидал неприятностей. Чоп не любил, когда рыболовы шлялись по ночам в порту. Потом Христофориди услышал детский плач и голос женщины. Не плачь елочка, говорил голос, мы сейчас кого-нибудь найдем. Христофориди подошел ближе. Как человек шустрый, он сразу сообразил, что женщина не здешняя, что она приехала с ночным пароходом, что автобус в город начнет ходить только через 4 часа, а извозчиков ночью нет. Христофориди решил заговорить с женщиной. Ему было жалко девочку. Не зная, с чего начать разговор, Христофориди сказал, «Давай почистим». «Что ты, мальчик?» — засмеялась женщина. «Кто же чистит ночью?» Так завязался разговор. Женщина обрадовалась. Что могло быть лучше, чем встретить ночью в чужом безлюдном порту чистильщика сапог и к тому же рыболова? Рыбная ловля развивает добродушие и болтливость, а чистка сапог дает мастерам этого ремесла множество практических знаний. В городах, богатых чистильщиками сапог, справочным бюро нечего делать. Ко всем ценным свойствам рыболова и чистильщика сапог Христофориде присоединял энтузиазм. Безвыходное положение женщины вызвало в его голове поток вдохновенных идей. «Как помочь?» «До города, где есть гостиница, Черное море три километра. Вещи все равно не дотащить». Но раздумье продолжалось недолго. Уже накрапывал обычный в поте предрассветный дождь. «Подождите здесь, я сейчас», — сказал Христофариди и скрылся, оставив у ног женщины ящик с ваксой и удочки. Он бегом бросился к дому Чопа. Задыхаясь от сознания необыкновенности всего происходящего, Христофориди рассказал капитану о беспризорной женщине. Чоп пробормотал, что у него не зал ожидания для пассажиров, потом медленно поднялся и грозно посмотрел на Христофориди. «Пусть сидит у меня до утра, я все равно ночью дежурю». Види, Симофор, Симофориди!» Христофориди повел капитана и Габунию на пристань. Всю дорогу Габуния спорил с капитаном. Габуния хотел уйти, но капитан его не пускал. «Я с чудачками обращаться не учился», — бубнил он и требовал, чтобы Габуния остался у него до утра. В конце концов Габуния согласился. Женщина растерялась. Двое мужчин забрали ее чемоданы и повели куда-то к молу, где все громче и настойчивее грохотало море. Христофориди шел сзади и насвистывал от удовольствия. Он решил проследить за событиями до конца. Разговаривали мало. Ветер с моря и скрип гравия заглушали голоса. Женщина шла как во сне. Ей казалось, что она еще на проходе. Земля покачивалась и волновалась от шума акаций и ветра. Как во сне она вошла в маленький белый дом, где медные барометры согласно показывали напеременно, а под потолком висела модель белого клипера с позолоченным букшпритом. Белобрысый матрос в синем просторном костюме встал навстречу и стиснул до хруста в костях руку ей и девочки. Девочка заплакала. Матрос присел перед ней на корточки, скорчил гримасу и, похлопывая в ладоши, начал напивать диким голосом нелепый английский фокстрот. Он хотел ее успокоить. Девочка ничего не поняла, но рассмеялась. Смех разрушил общее смущение. Женщина разговаривала с габуней. Христофориди, чтобы оправдать свое пребывание в доме капитана, нашел на кухне старые капитанские сапоги и яростно их чистил. Чистил до того, что сапоги почти горели. На них было больно смотреть. Христофориди чистил и подслушивал. Из разговора женщины с габуни он узнал, что зовут ее Елена Сергеевна Невская, что она ботаник. Христофориди знал, что значит это слово, и приехал работать на субтропической опытной станции в поте. Потом уложили спать девочку и сели пить чай. За чаем Христофориди услышал такие вещи, что у него пропала охота удить рыбу, и он просидел до утра. Утром капитан нашел его на кухне. Вокруг Христофориди стояло пять пар дырявых ботинок, как бы покрытых японским лаком. Все эти пять пар капитан давно собирался выбросить на помойку. Сейчас они казались произведениями искусства. Христофориди не жалел потраченной и труда. Ночной разговор стоил десяти банок самого нежного сапожного крема. Когда женщина сняла плащ и шляпу и села к столу, Чоп, глядя на ее утомленное молодое лицо, добродушно сказал — «Значит, приехали в нашу благословенную Колхиду? Чудесно. Чем же вы здесь намерены заниматься?» «Я специалистка по чаю, а здесь буду работать над всеми культурами. Больше всего надо эвкалиптами». «Эвкалипты — чепуха», — сказал капитан. «Вот чай — это верное дело. Я тоже, можно сказать, специалист по чаю. Перевозил его на своем веку сотни тонн. Вот видите?» — капитан показал на модель корабля под потолком. Рекомендую. Чайный клиппер бегония, последний клипер в мире. Я плавал на нем три года. Сёма радостно замычал. Невская посмотрела на клипер. Габуния заметил, что у нее очень спокойные усталые глаза и тяжелые волосы каштанового, почти красноватого цвета. Чоп отличался болтливостью. Он считал, что болтовня лучший вид отдыха. Он часто говорил многочисленным приятелям: Пойдем, отдохнем, поболтаем. Габуния знал, что Чоп не удержится и сейчас, и Чоп действительно не удержался. Вы думаете, старик врет, и клипера давно сгнили? Верно, сгнили, не спорю. Но один клиппер, вот этот самое бегония, ходил с Цейлона в Англию до самой войны. Это был чайный клиппер, красавец. Перед каждым рейсом мы его покрывали лаком, и он всегда блестел, как мокрый. Капитаны паршивых грязных угольщиков злились на нас и подымали сигналы. «Душечка, подбери подол, а то мы тебя замораем. Нас называли халуями чайного клуба. Нас ненавидели во всех портах. Почему? Постойте. Дойдем и до этого. Мы возили чай из Коломбо в Лондон. Особый сорт чая, самый страшный, по-моему, сорт. Он назывался «Белые волосы». Вы специалистка по чайным делам. Вы меня поймете. Лучшим чаем считается тот, который перенес длительную перевозку. В пути чай в цивиках крепнет, набирает аромат, получает тонкий вкус. Говорят, здесь действует время, воздух и теплота. Разве зря лучшим у нас в России считался в старые времена караванный? Его везли больше года на караванах из Китая к нам. В дороге треть сорта превращались в первый. Верно? Вот видите, я тоже в этом деле кое-что маракую. Сёма захрапел, положив голову на стол. Чоп надвинул ему кепку на нос и сказал Габуни. «Возьми ты его, заради бога, к себе на работу. От парохода отстал. В Англию не хочет. Парень хорош, только как будто глуповат. Неразговорчивый тип». «Возьму. Ты про клипер рассказывай». «Вот тут-то в этих свойствах чая и лежит причина существования нашего клипера. Он принадлежал чайной фирме «Лесли». Почти весь чай эта фирма возила на железных пароходах, но должен вам заметить, что чай впитывает запахи, как промокашка чернила. На пароходах он терял аромат. К нему прилипал запах железа, угля, кожи, тухлой воды и крыс, вообще всякой трюмной дряни. Этот чай, пароходный, шел на широкий рынок, а для любителей, для гурманов, чтобы они пропали, чай привозили на деревянном клипере. Мы не пахли крысами». Мы пахли пальмовым деревом и жасмином, честное слово. Почему жасмином? Потому что в чай для аромат подсыпали цветы жасмина, камелии и лавра. Обоняние у нас было развито, как у капризных женщин. Мы оставляли струю запаха за кормой и на встречных пароходах кричали «Фу, дайте отдышаться!» Опять капитан Фрей потащил в Лондон свою плавучую парикмахерскую. Но это не все. По приказу фирмы мы шли на парусах из Коломбо в Лондон не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Мы шли медленно. Все это делалось нарочно, чтобы чай дольше находился в пути. Но зато и драли же за этот чай бешеные деньги. Теперь понятно, за что нас презирали во всех портах. Мы возили высшие сорта чая, в том числе и сорт «Белые волосы». Я, как посмотрю на Габунью, всегда вспоминаю об этом чае. Вообще не потому, что у тебя седина на висках. Это у тебя от задумчивости. Тебе ведь всего 32 года. Как я узнал о происхождении названия белые волосы? Вы слушайте, это любопытно. Однажды на Цейлоне я отстал от парохода, так же вот как Сёма». Капитан надвинул Сёме кепку почти до самого рта. «Что было делать? Есть нечего, денег нет. Пока вернется бегония, я поступил над смотрщиком на чайные плантации Лесли. Все рабочие были туземцы и больше женщины. Шум сапожных щеток на кухне затих. Очевидно, Христофариде перестал чистить ботинки, увлекшись капитанским рассказом. Светало. Над морем зеленело небо, громадное, как океан. Чоп посмотрел за окно Штиль, сказал он, чудесно. Да, вот там я узнал, что такое колонии, что такое тропики. С тех пор у меня отвращение к тропикам. Меня тошнит от воспоминаний о них. Просыпаешься на рассвете. Воздух такой, что, кажется, тело молодеет на глазах. Шумят ручьи, на деревьях цветут какие-то чёртовы цветы величиной супную миску. Обезьяны качаются на хвостах и поплевывают тебе на голову. Тучность богатство. От одного запаха станешь поэтом. Вот так просыпаешься и видишь огромное солнце над тропическими зарослями и слышишь хлопанье стеков и плач женщин и лающие голоса английских боссов-надсмотрщиков. Смотришь на детей, жующих вонючую оболочку кокосовых орехов, и начинаешь накаляться от бешенства, пока смертельно не разболится голова. Говорят, тропики — это рай. Кто говорит? Не слушайте дураков. Тропики — это ад, это слезы по ночам. Вот что такое тропики. Иной туземец стиснет зубы, посереет. Вот так бы, кажется, и двинул босс по черепу а кулак не сжимается. Это особая болезнь, называется резиновый кулак. От пары, лихорадки, дьявольской работы люди слабеют, как выжатые. Я двумя пальцами шутя разжимал кулаки у самых сильных туземцев. Вот что такое тропики. Так вот, я попал на плантацию, где выращивали сорт чая белые волосы. Кончики листьев у него действительно беловатые. Однажды я застал на плантации седую женщину. Она лежала на земле и плакала. В чем дело? Оказывается, у нее заболел муж, а уйти к нему она не может, выгонят или изобьют. Я поднял ее и увидел, что она еще молодая. Вот вроде вас. Говорю ей Иди, я за тебя отвечаю. Она поцеловала мне руку. Господин, что они делают с нами, эти хозяева? Не только мы, даже чай сидеет от наших мучений. Даже чай, поэтому мы и называем его белые волосы. Чоп замолчал. «При чем же тут я, к спросил Габуни. «Чем этот чай связан со мной?» «А при том, что благодаря тебе я потерял отвращение к тропикам». «Вот он», — Чоп повернулся к Невской и показал на Габуни, Создает здесь советские тропики. Я понимаю, те же богатства, та же тучность, но свободно, разумно, за это стоит покрутиться». «Недавно я встретил Пахомова, он мне и говорит...» Слушайте, Чоп, вы ни черта не понимаете. Ну ладно, мы осушаем болота и вместо них создаем тропический край, сажаем лимоны, апельсины, чай, рами и все прочее. Уничтожаем малярию, разбиваем вдоль берега моря курорты. Но это не главное. Главное то, что мы создаем новую природу для людей свободного труда. Мы доведем тропики до такого рассвета, какой вашим боссам не снился. Мы здесь покажем такую силу нашей эпохи, о какой вы и не подозреваете. «Каков старик! Такими стариками не швыряются!» Габуния поднялся. В полдень ему надо было возвращаться в Челодиды, на канал. Утро уже шумело за окном. Покрикивали грузчики, прогудел автобус, загрохотали проходные лебедки, и мимо окон хищно взвизгнув, пролетела чайка. Невская подняла тяжелевшие веки и слабо улыбнулась. Было видно, что она мучительно борется со сном. Вот что, ботаник, сказал Чоп свирепо. Пока ваш лимон строй даст вам комнату, оставайтесь здесь. Что за жизнь с ребенком в гостинице? Комнат у меня две, одну я уступлю, а девочки мы пока приставим Христофориде». Его мать с детства лупила и заставляла нянчиться с сестренками. Неужели вы серьезно? спросила Невская. Я правда сильно устала, едва сижу. Мы уйдем, а вы располагайтесь, прошу, сказал Чоп и покраснел. Габуни и Чоп ушли, захватив Христофориди. Невская вышла в соседнюю комнату, где спала девочка, и без сил свалилась на диван. Сёма проснулся. Он зевнул, сдвинул кепку на затылок и сказал по-английски: "Продолжаем жить, леди и джентльмены". Он оглянулся, никого не увидел, но услышал дыхание спящих. Тогда он пошел на цыпочках в кухню, взял щетку и начал подметать пол. Изредка он жонглировал щеткой, бешено вертел ее, как пароходный винт и тихо покрикивал, «Продолжаем жить, леди и джентльмены!»